Глава 4. Ксюша. Проспала. Смены в кафе и ночные занятия просто вымотали меня за эту неделю. Уже второй день подряд я просыпала. Чтобы успеть к первой паре, надо было собраться минут за десять и потом еще пробежаться по улице до универа. Что ж, накануне мне это удалось провернуть. В это утро буду стараться повторить. Быстро умылась и почистила зубы. Благо, приготовила одежду с вечера, догадываясь, что утром будет не до копошений в шкафу. Колготки, юбка, любимая клетчатая рубашка и кеды. Накидывать сверху ничего не стало, лето так и не сдавало свои позиции, поэтому, сколько бы я ни брала с собой бомбер, пиджак или кардиган, приходилось таскать их в руках. Вот только в этот день я прогадала. Смотреть в окно на погоду времени не было, поэтому моросящий противный дождик стал для меня неожиданностью. «Да нет же!» — хмыкнула я, выскакивая на улицу из-под козырька общежития. Держа над головой рюкзак, поспешила в универ. Меня грела только одна мысль, что скакать по лужам не так уж и далеко. Сокрушаясь, что мне так сильно не везет, я семенила к пешеходному переходу, который как раз загорелся зеленым. «Отлично! Точно успеваю перебежать! Все же судьба ко мне благосклонна!» Это я сама зря рискую, здоровьем оставляя слишком мало времени на сон, думала я ровно за секунду до того момента, как кто-то толкнул меня в спину. Не ожидая такого удара, я потеряла равновесие, а так как руки мои были подняты высоко над головой и удерживали рюкзак, встретилась с тротуаром коленями. Выбор был невелик, разбить коленки или лицо. Мозг принял наименее позорный способ рухнуть. Эй, смотри, куда прешь, придурок! Воскликнула я, вставая на ноги и стряхивая с ног грязную воду. Что ты сказала? Тут же понеслось мне в спину. Что слышал? Последние колготки в хлам порвала. Тебе глаза для чего нужны вообще? Так ни разу и не взглянув на своего обидчика, продолжала бурчать я. Нет, ты вообще попутала овца. Ты с кем разговаривать вздумала? воскликнул парень, сбивший меня с ног. «Видимо, с заносчивым дебилом, который не знает никаких моральных норм и пренебрегает элементарной культурой общения». Выдала я, все же решив увидеть, кто это так крут, что не может просто извиниться перед девушкой, которую толкнул на землю. «Ох, и лучше бы я этого не делала. Говорят же, меньше знаешь, крепче спишь». Это был как раз такой случай. Я уставилась на парня, которого знали, мне кажется, все в нашем универе. И еще бы, он же из той самой дебильной М4. Не знать, как его зовут, я тоже не могла, ведь за прошедшую неделю столько слышала про этих отморозков, что зазубрила наизусть, кто и чем опасен. Это был сам Ник, главный покоритель и истребитель женских сердец всего универа. Как только я осознала, на кого так наехала, хотела лишь одного — провалиться сквозь землю, а еще чтобы он уже исчез. Ведь торопился же он куда-то. И желательно, чтобы совсем меня не запомнил. Ну, может же мне хоть раз в жизни просто повезти. Я уже готова была взмолиться всем известным мне богам, как он избавил меня, убежденную атеистку, от такого позора. Он бросил в мою сторону уничтожающий взгляд и, фыркнув, быстро удалился. Фух! Выдала я вслух и сложилась пополам. Снова заметила огромные дыры на колготках и многозначительно ползущие от них во все стороны стрелки и застонала. — Да чтоб тебе девки давать перестали! — направила я посыл во Вселенную. — Ну должна же в этом мире когда-то восторжествовать справедливость! Возможно, сейчас самое время. — Вот сволочь! Но ну мог же денег на колготке предложить? Мажор он, в конце концов, или нет? Останусь сегодня без обеда из-за этого урода, до зарплаты каждая копейка на счету, — бубнила я себе под нос, высчитывая в уме сумму, которой могу пожертвовать. Из всех моих вычислений выходило, что никакой. — Значит, обед. Живот красноречиво взбунтовался такому моему решению, громко заурчал. Мало того, что я сегодня без завтрака, так еще и без обеда нормального. Нефиг возмущаться. На пирожок и чай денег хватит. А вечером обойдусь лапши быстрого приготовления. Буду есть и представлять, что это рамен, как в лучших традициях корейских дарам. Продолжала я разговаривать сама с собой, надеясь, что прохожие не сочтут меня уличной сумасшедшей я торопилась в универ хотя и понимала что с покупкой колготок и переодеванием уже точно опоздаю на первую пару и кто бы знал что лучше мне было в этот день на учебе не появляться совсем ты чего историю прогуляла спросила Натка, как только я присоединилась к нашей бессменной компании на перемене ты же знаешь какая там грымза фиг ей потом из за прогулов зачет сдашь да знаю со мной форс мажор случился Я уже ходила к историчке, все ей объяснила. Пообещала сделать доклад по пройденной теме. Ответила я, вздыхая и показывая слегка побитые коленки. Понятия не имела, когда успею его сделать, если в кафе снова смена, а следующая пара по истории уже завтра. Видимо, сна мне и в эту ночь не видать. Скорее бы выходные, хоть отоспаться за неделю. Кстати, кто поделится конспектами? Дайте я только сфоткаю. Состряпав умильную рожицу, попросила я у друзей. Славик уже достал тетрадь, не дожидаясь моих унижений и падения на многострадальные колени. — Спасибо, Славочка, ты лучший друг! — воскликнула я, широко улыбаясь, и быстро сфоткала нужные странички. — И как тебя угораздило? — спросила Лена, нахмурившись, разглядывая мои боевые ранения. — Я бы не хотела об этом говорить, но вам так уж и быть поведаю эту печальную историю затянула я, нагнетая. Меня толкнул в спину всеми известный ник. Я его обматерила. Все, конец истории. — Какой ник? — икнув от испуга, уточнила Лена. — Тот самый козел из М4, закатив глаза, ответила я. — Ты че такая дерзкая сегодня? — спросила Натка. А что, разве я не права? Налетел на меня, сбил с ног и даже не извинился. Попер дальше. Вот кто он после этого? Возмущенно ответила я. Ну, если с этой стороны смотреть, тогда, наверное, ты права, пробормотала Лена. Мы направлялись на следующую пару в другой корпус, который соединялся с первым длинным переходом. Это было похоже на крытый мост, перекинутый от одного здания к другому. Почти в середине мы увидели столпившихся студентов. Оттуда доносились какие-то возгласы и звуки потасовки. Естественно, мы не могли просто уйти. Во-первых, путь через улицу составлял намного больше времени, и возвращаться уже было поздно. Так мы бы точно опоздали на пару. А во-вторых, нам было любопытно, что же там происходит. Подойдя ближе, мы поняли, что ничего рассмотреть не удастся. Обзор нам закрывали стоявшие вплотную студенты. Мое любопытство просто не могло пережить такой несправедливости, и я начала подпрыгивать, чтобы хоть что-то увидеть. Единственное было ясно, что впереди развязалась драка, но кто и с кем дрался, непонятно. Я пригнулась, чтобы попытаться протиснуться сквозь плотные ряды, как пара ребят, стоявших передо мной, расступилась, Я потеряла равновесие и полетела в самую гущу событий. На ногах мне в итоге устоять удалось, И только я опомнилась, выровнялась и посмотрела перед собой, как увидела пролетающий прямо перед моим носом огромный кулак. Вытарочив глаза, я стала пятиться назад. Вокруг все шумели и кричали. От растерянности я не могла разобрать ни слова и не знала, кричал ли кто-то мне. Зато мне прекрасно удалось рассмотреть, кто же был участником драки. Это Алекс. С виду веселый парень оказался настоящим терминатором. Его кулаки работали, словно отбойный молоток. На его соперника уже страшно было смотреть. На лице живого места не осталось. После очередного удара послышался хруст, от которого меня перетернуло. Не соображая, что делаю, я кинулась разнимать парней. Попыталась схватить Алекса за руку и оттащить от покалеченного бедолаги. Не знаю, что я при этом выкрикивала, словно была не в себе. Вот только парень меня не слышал и даже не замечал а в следующую секунду, размахнувшись, локтем зарядил мне прямо в глаз. Я не смогла устоять на ногах и приземлилась на пол, отбив еще и задницу. На секунду будто выключили свет, и я провалилась в кромешную тьму. Но сразу после этого увидела искры, посыпавшиеся из глаз от удара. «Какого хрена ты туда полезла? Ты больная?» — услышала я над духом. «Ты как здесь вообще оказалась?» Я посмотрела на того, кто орал мне на ухо, он же грубо поднял меня с пола и тянул куда-то. Наконец мой взгляд смог поймать фокус, и я увидела, что это был Ник. Ну, а кто же еще? Не хватало мне утренней встречи. Нет, мне нужно было еще раз ощутить его рядом. Вот просто жизненно необходимо. Что я там говорила про желание быть незамеченной в течение года? Походу, оно не осуществилось. Заметили. Уже двое, как минимум. И что делать? Менять внешность? Или надеяться, что им на меня плевать, и я не такая уж важная персона, чтобы о ней думать?» Оттащив от толпы, Ник схватил меня за подбородок и заставил задрать лицо. Мне с моим средним ростом пришлось запрокинуть голову, чтобы он смог полюбоваться результатами трудов Алекса. Его серые глаза, горевшие гневом, блуждали по моему лицу. «Ты меня слышишь?» «Понимаешь, что я говорю?» Просил он и, дождавшись моего кивка, выдохнул. «Жить будешь!» Выплюнул он и отпустил меня, оставив одну. Он ушел обратно, ни разу не обернувшись. А ко мне сразу после этого подбежали Лена, Ната и Слава. Сюха, ты как?» Испуганно воскликнула Лена. «Ты зачем туда полезла?» «Я случайно!» Только и смогла проговорить, ощущая, как при этом болит все лицо. — Вот это тебе прилетело! Глаз в порядке? — произнес Славик. Я кивнула, понимая, что зрение не пострадало. — Пошли, отвезу тебя в медпункт, — сказал он и, взяв меня за руку, потащил обратно. — Девчонки, не ляпните ничего лишнего. Скажите преподу, что она упала. Проходя мимо драки, я увидела, как Ник оттащил Алекса от того парня и удерживал, пока пострадавшего не унесли. К ним подошел Дэн, и двинул в челюсть, никак не желающему успокаиваться Алексу. «Приди в себя!» — прошипел он. Люди вокруг стали быстро расходиться. Я поспешила отвернуться и продолжила следовать за Славиком. Нужно было срочно приложить что-то холодное к лицу, иначе к вечеру на нем расцветет огромный фонарь, и все опухнет. Значит, зря я думала, что все сплетни — просто преувеличенные россказни. Они действительно какие-то монстры. Теперь у меня было еще больше аргументов, чтобы держаться от этих недоносков подальше.